Подпаская Незабвенный сентябрь осыпается вспаском. Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора? За плетнем перекликнулось эхо с подпаском И в лесу различило удар топора. Этой ночью за парком занобило трясину, Только солнце взошло и опять наутек. Колокольчик не пьет костоломных росинок, На березах несмытый лиловый отек. Лес хандрит, и ему захотелось на отдых, Под снега в непробудную спячку берлог, Да и то меж стволов в почерневших обводах Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог. Березняк перестал ли линять и пятнаться, В одинистую сень потуплять и редеть. Этот ропщет еще, и опять вам 15 И опять, у дитя, о, куда нам их деть? Их так много уже, что не все шкуролесить, Их, что птиц по кустам, что грибов за межой, Ими свой кругозор уж случалось завесить, их туманом случалось заслать и чужой. В ночь кончины от тифа сгорающий комик Слышит гул, гомерический хохот, райка. Нынче в Спасском здоровье бревенчатый домик Видит, галлицинируя, та же тоска. 1918 год